Глава пятая. Марсельцы под ударом. Какая чудесная пара! Восторженно милкнула Жозефина, глядя на юных влюбленных. Однако факт остается фактом. Вот это воровка, задумчиво сказал мистер Луноброд, вылизывая лапу. О, клянусь всеми усами Парижа! Прошипел Дадо. Бедная девушка украла лишь две жалкие лампочки. Она сделала это ради своего жениха. Ясно, что Марку стащила не она. Бродяга был прав. По всему было видно, что в голове у Адетты был только ее возлюбленный Бертран. У нее и в мыслях не было похищать одну из самых ценных марок в мире. «Стало быть, как я и говорил задумчиво, — сказал лунаброд Марку выкрали братья Горовак». Тут Додо выпустил длинный и острый, как нож, коготь. «Опять наезжаешь на Марсельцев!» «Я думал, ты свое уже получил!» Еще чуть-чуть, и эти двое снова вцепились бы друг в друга, но, к счастью, Жозефина смогла их остановить. «Думаю, луноброд прав», — прошептала сиамская красавица. «Сами подумайте. Для работы братьям пришлось освободить комнату от вещей». Поэтому братья Горовак могли взять золотого кота, не вызывая подозрений. Но открыть тайную шкатулку оказалось труднее, чем они думали, — продолжил Луноброд, вскинув уши. Братья замешкались, и в самый неподходящий момент, вероятно, их застали Гастон или Адетта. Таким образом, заполучив марку, обивщикам нужно было срочно избавиться от золотого кота. Вот они и подбросили его в карман Бонне. «Какая бурная фантазия!» — фыркнул Додо. «Да вы уже сочинили целый роман, не имея ни малейшего доказательства!» «Но мы можем найти это доказательство», — предложил Помпончик. «Верно. К тому же я знаю, где находится склад братьев. Адрес был напечатан большими буквами на сумке с инструментами», — сообщил Луноброд. Недолго думая, четыре кота выскочили из кафе художников и снова понеслись по улицам Монмартра. Склад братьев Горовак находился на другом конце города. Коты помчались, высунув языки. Добравшись до склада, они еле-еле дышали. — Луноброд! — выдохнул Додо. — В следующий раз я возьму экипаж! «А я поеду с тобой», — мяукнула Жозефина. «Я лап под собой не чую». Помпончик так устал, что даже не мог возмущаться. Луноброд тоже промолчал. Его угнетала мысль о том, что Бонне придется провести в тюрьме еще одну ночь. «Я помогу тебе, старина», — подумал про себя Луноброд. «Во что бы то ни стало». И кот с решительным видом устремился на склад братьев Горовак. Склад находился в старом здании из красных кирпичей под железной крышей. Прямо перед главным входом стояла темно-зеленая машина. На ней было написано «Преобразит любой чердак обивка братьев Горовак. Низкие цены». «Бегите за мной!» — шепнул луноброд. Он одним прыжком перемахнул через повозку, добрался до фасада здания и резво вскарабкался по водосточной трубе. Там, почти на высоте крыши, виднелось небольшое окошко с разбитыми стеклами. Луноброд протиснул туда голову и передние лапы. Но тут Додо, который следовал за черным котом по пятам, случайно толкнул его сзади. Луноброд потерял равновесие и полетел вниз, прямо на склад. Стоит ли говорить, что кот остался цел и невредим? Во-первых, мяуки отлично умеют падать с высоты, не получив ни царапинки. А во-вторых, склад был доверху завален тканями. Чего тут только не было. Огромные рулоны из хлопка, бархата и парчи всех цветов радуги. В цветочек, в клеточку и в горошек. Здесь лежали роскошные шелка, отрезы органзы, венецианские кружева, льняные тесемки и кисточки из золоченных шнурков. «Кот за бортом!» — воскликнул луноброд, погружаясь в море мягчайших тканей. «Ого! Какая красота!» — мяукнул Додо, проваливаясь сразу за черным котом. «Да здесь мягче, чем на подушках мадам де Бульон». — Невероятно! — отозвался Помпончик. — Я, пожалуй, немного вздремну. Жозефина тотчас куснула его за хвост. — Не время спать, малыш! Сямская кошка начала перебирать лапами, а вернее, плавать в этом огромном море больших и малых лоскутов ткани, пока не наткнулась на что-то твердое. Это были бедоны. Видимо-невидимо бидонов с клеем, поставленных друг на друга. Рядом, в небольшом проходе, стоял столик. На нем братья Горовак азартно резались в карты. Игра шла при тусклом дрожащем свете керосиновой лампы. Горы тканей и ряды бидонов заслоняли последние лучи солнца. — Брискола! — пробасил один из братьев, хлопнув картой по столу. — Клянусь своей пиратской бородой, сегодня удача мне улыбается! — О чем ты? — отозвался другой. «Да нам везет, как утопленникам. К тому же я видел, как ты выдернул эту карту из колоды. Ты нечестно играешь». «Никак не можешь избавиться от старых портовых привычек, Жан», — подал голос третий брат. «Что не говори, а Поль прав. Из-за кражи в доме вдовы мы сядем на мель». «Да уж», — снова ответил первый. «Эта Мегера так испугалась марсельцев в доме, что решила отказаться от наших услуг». Тысяча дохлых каракатиц мраморного моря. Уплыли наши денежки. — Если так пойдет, скоро придется продать склад, — посетовал брат по имени Жан. Коты, притаившись за бидонами с клеем, безмолвно ловили каждое слово братьев. — Видно, вдова их прогнала, — шепнула Жозефина. — Вот они и сидят, без работы. — Верно. Теперь они честные и безработные. Ясно, что усы королевы украли не они, заключил Луноброд. Не они? удивился Помпончик. Малыш, поразмысли сам, сказал Луноброд и постучал лапой по голове. Будь они ворами, то сейчас бы делили кругленькую сумму, полученную от продажи марки. А братья горюют, что потеряли работу. Ну вот, видишь? пробурчал Додо. Я всегда говорил, что марсельцы ребята хоть куда. А ну, прекрати! воскликнул черный кот. Эй, не ссорьтесь! вмешался помпончик. Увы, поздно. Додо уже залепил оплюхулу на Тот, пытаясь удержать равновесие, схватился за хвостик помпончика. Малыш зацепился за ухо Жозефины. Наполненные клеем бедона накренились и приоткрылись, заливая котов и братьев горовак густой липкой волной. «Мяу — Мяу! — заголосил луноброд, свалившись прямо на голову одному из братьев, да так и остался сидеть приклеенным, точно муха, попавшая на ленту липучку. — Спасайся, кто может! — заорал другой брат. — Коты по правому борту! — завопил третий брат Гровак, увидев, что на него летит порция липучего клея вместе с взъерошенными котами. — Ребята, уносим лапы! — взвизгнул Додо. Марсель как когтями загреб луноброда, концом хвоста поймал Жозефину, а помпончика схватил зубами за шкирку. Додо до опрометью бросился прочь со склада, лавируя между потоками клея и извергая проклятия на марсельском жаргоне.